Глава вторая. Роман. Я смотрю на бледную девушку с коляской, которая отчитывает меня, не слишком хорошо соображая, что она говорит и что ей нужно. Во-первых, я вообще не очень-то привык общаться с незнакомыми людьми вот так на улице. Я, в принципе, не появлялся в местах, подобных этому. Не то, чтобы я был сноб, хотя нет, именно то, я сноб. Эта девчонка всем видом вызывает у меня неприязнь. Несуразная, нелепая. Я не придавал значения тому, во что были одеты люди, находящиеся рядом со мной обычно. Но именно потому, что те, кто был рядом со мной, как раз всегда выглядели идеально. Другого бы я не потерпел. Почему нельзя выйти на прогулку с ребёнком и выглядеть красиво? Она ведь всё-таки женщина. Я вообще не терплю некрасивых женщин. Но при этом я же всегда говорил и говорю, что некрасивых женщин нет. Красивые все. Им просто нужно научиться себя подать. Я видел, как обыкновенных невзрачных серых мышек стилисты превращали в красавец. Индустрия красоты вообще меня привлекала. Недаром, наравне с инвестиционным бизнесом и бизнесом, связанным с ресурсами, я открыл направление, связанное с модой и стилем. Модный дом, школу моделей, реальных моделей, а не тех, кто промышляет сомнительными делами. Оглядываю эту замухрышку, оцениваю её. В принципе, вполне аппетитную фигурку. Да, роста ей не хватает, но... Зато какой необыкновенный цвет волос и тон кожи. Именно такая называется фарфоровой. На ней всегда отчётливо виден румянец. Вот и сейчас она злится, и щёчки становятся пунцовыми. Она милая малышка, если снять её этот нелепый балахон, стянуть узкие брючки. Чёрт, о чём я думаю? И вообще, зачем я тут завис с ней? Мне нужно разобраться с важным делом и противная блондинка вообще ни разу мне не сдалась. Надеюсь, я приехал по нужному адресу. Правда, Бог его знает, что мне делать. Пойти прямо к этой Анастасии Львовне, и что я ей скажу? «Эй, вы глухонемой?» Какого она ко мне прицепилась? Кстати, она с коляской. Может, общается с другими мамашками и знает эту госпожу Романову. «Это дом 48, корпус 1?» «Да!» Я понимаю, наконец, что ей от меня надо. После перелёта, после стольких часов, проведённых в больнице, после всех проблем, что на меня свалились, я реально невероятно туплю. Мой водитель загородил съезд коляски. Чёрт. Она в другом месте проехать не может. Вздыхая, потому что понимая, что эта девица так и будет стоять. Немым укором. Нет, не хочу спрашивать у неё, знакома ли она с бывшей пассией моего брата. Не нужно лишних ушей и глаз. Надо как-то быстро убрать её с дороги. Вернее, это я должен убраться с её дороги, но мне реально некуда. Я помогу вам. Не задумываясь, хватая коляску, поднимая, ставлю на дорогу. Путь свободен. И что ты будешь делать? У серой развалюхи отваливается колесо. Что ж ты за мать такая, если нормальную коляску ребёнку купить не можешь? Я терпеть не мог безответственных людей. По мне, прежде чем забеременеть, нужно чётко понимать, где будет ребёнок жить. В чём ездить, что есть и во что одеваться. Ребёнку надо стараться обеспечивать всё самое лучшее. Или не рожать. Я не чайлдфри, нет. Я нормально отношусь к детям и даже хотел бы своих, если бы не некоторые обстоятельства. Но понять людей, которые приводят в мир человека и не способны позаботиться о нём, вверх безответственности. И она ещё будет выговаривать мне за колесо. Нормально? «Ну вот что вы наделали!» «Что? Серьёзно?» Поднимаю бровь, закатываю глаза. «Да иногда я королева драмы, как называет меня моя любовница Илона». «Что я наделал?» «Специально выделяю местоимение». «Я не виноват, что у вас коляска старая». «Ох, и кто только меня за язык тянул». «Мы оказываемся с ней совсем близко, и я вижу, что у неё красные глаза, сухая кожа». «Кожа, словно лепесток розы, который оторвался и пролежал на земле». Смятое, загубленное совершенство. Чёрт, Вишневский, ты совсем уже умом тронулся. На мгновение закрывая глаза, сжимая переносицу большими указательными пальцами левой руки. Что-то я заработался. Надо прекращать сидеть ночами над бумагами. И Илона обижается. Илона, вот пример женщины, которая сделала себя сама. Дамочка самой заурядной внешности. Не из тех, кто выигрывает генетическую лотерею. Ей, пожалуй, только с ростом более-менее повезло. Но и лишнего веса не наблюдается. Постоянно фитнес, регулярные походы к косметологу, личный стилист. И когда она идёт рядом, все шеи сворачивают. Хотя она не Анжелина Джоли и не Скарлетт Йоханссон. Я доволен тем, как выглядит женщина, с которой я сплю. Да, просто сплю. Никаких серьёзных отношений. Хотя она в последнее время так загадочно улыбается, словно уверена, что поймала меня на крючок. Дадим ей в это поверить. Пусть думает что её алчные пальчики уже почти получили колечко. Пальчики. Тут я замечаю пальцы сердитой незнакомки. Длинные, изящные, очень тонкие, красивые, с коротко стриженными ноготками. И кожа тоже очень сухая. И волосы у неё секутся, и явно она за ними не ухаживает. О чём вообще думает? У неё же внешность, как у хорошей модели. Я называю такие лица «чистый лист». На нём можно всё что угодно нарисовать. Хоть яркую жгучую красотку, хоть женщину-вамп с алыми губами, хоть холодную снежную королеву. «Знаете что? Катитесь-ка вы отсюда со своим джипом!» Носик у неё покраснел, не от холода, злится. А мне смешно. Злость девочка никого не украшает. «А вы так и покатитесь на трёх колёсах. Давайте я помогу. Не очень-то мне, конечно, хочется брать руками грязное колесо, но совсем уж не по-джентльменски я поступить не могу. «Вы уже помогли, спасибо, я как-нибудь сама справлюсь». Злиться ещё больше, а зря. Негативные эмоции очень сильно портят женское личико. Вижу я, как вы справляетесь. Прилаживаю колесо, надеюсь оно у нигде не выпадет. Чувствую, что коляска начинает шевелиться, ходуном ходит. «Это что такое?» «Боже, я и забыл, что там должен лежать ребёнок». «Ребёнок». Я ведь приехал сюда за ребёнком. За малышом, которого мне нужно каким-то чудесным образом забрать у матери. Ну что ты, Алёшка? Ч -ч -ч, сейчас поедем, сейчас будем спать. Алёшка. Получается, у неё там мальчик? И тут меня прошибает холодным потом. Этот самый дом и подъезд, у которого мы припарковались, тот самый. Это ведь не может быть тот самый ребёнок. Но кто тогда эта белоснежка? Няня? Но не бабушка же. Ей ведь лет тридцать с хвостиком. Я ведь даже не знаю, как зовут малыша. Мои архаровцы не успели скинуть информацию. Я только уверен, что это парень, сын, наш наследник. Задаю вопрос, понимая, что хреплю. В горле пересохло. Мальчик. Ася. Ох, только этого не хватало. Колесо. Опять. Ну вот что вы наделали? Что я наделал? Я не виноват, что у вас коляска старая. Задыхаясь от гнева, вот же гад, старая. Она совсем не старая, мне сказали, что до нас в ней всего двух малышей катали. И потом это очень хорошая фирма Адам три в одном. И она новая, почти пятьдесят тысяч стоит. Знаете что, катитесь-ка вы отсюда со своим джипом. Он усмехается. Да я-то покачусь, у меня четыре колеса. А вот вы так и поскачете на трёх. Давайте я помогу. Просто нет слов. «Индюк напыщенный!» «Вы уже помогли!» «Спасибо, я как-нибудь сама справлюсь!» «Вижу я, как вы справляетесь!» Он опускается на корточки, достает колесо, пытаясь приладить его. Вижу, что его белые мажорские ручки уже в грязи испачкались. Так и надо. Малышка начинает кряхтеть. Она не очень любит, когда на улице мы стоим. Сразу просыпается. Ее надо хорошенько укатать. Потом только можно остановиться у какой-нибудь лавочки и посидеть». «Правда, сейчас холод, не посидишь особенно». «Ну что ты, Алёшка, тщ, Сейчас поедем, сейчас будем спать». «Мальчик». Смотрю на незнакомца, который почему-то в лице меняется и смотрит на меня пристально. «Девочка». Чему интересно он так удивляется? «Девочка, Алёшка. Смотрит так, словно сканером просвечивает. «Да, девочка, да, Алёшка, так получилось» вздыхая но решаю объяснить для особо одарённых. «Алёна! Алёнушка! Алёшка! Вам какая разница? Колесо поставили? Сама не понимаю, почему я так грублю, но меня куда-то несёт». «Поставил, можете ехать». «Спасибо». А на языке вертелась. «Вас забыла спросить». «Перехожу дорогу, пара шагов, и мы въедем в сквер. Подальше от всяких красивых». Алёшка перестала кряхтеть, но глазки пока не закрыла. Смотрит в потолок коляски, словно замечает там что-то. «А мне интересно, правда ли такие маленькие все наоборот видят, перевернуто? Интересно, голова у них не кружится, и когда они начинают видеть, все нормально?» «Постойте! Что ему еще надо? Вот же привязался!» «Еще и орет! А у меня, между прочим, малышка в коляске спит. Почти!» разворачиваясь резко и нарочно противно шиплю!» «Чего вы кричите? У меня ребёнок спит!» А он ухмыляется и оглядывает меня с ног до головы, опять сканируя, словно вычисляя, сколько я стою. Мне вдруг становится очень неуютно из-за того, что я такая потрёпанная, что ли. Да, я когда-то любила красиво одеваться, тогда в другой жизни. Вещи покупать не самое дешёвое. Пусть один пуховик на зиму, зато качественный. Пусть одни кроссовки, но хорошей фирмы. И вот за последнее время я просто, просто катастрофически опустилась. Вот что. куртки моей уже три года, и она, несмотря на качество, сильно не алё. Кроссовки когда-то были белыми, но вид потеряли. Джинсы приличные, но такие уже никто не носит. В моде широкие и клёш, а не скини. А ещё я не накрашенная, и волосы торопливо скручены в пучок. Наверное, на кикимур похожа. «Да уж, рядом с этим красавчиком мне хочется засунуть голову в песок или совсем под землю провалиться. Новый блокбастер. Красавица и чудовище. Причем чудовище — я. Двигаясь вперед, делая вид, что мне плевать на то, что он меня окликает, обращается ко мне. но собственно, мне и плевать, на что он не сдался». «Минутку, девушка. Ох, хорошо хоть девушкой назвал. Женщина бы мое самолюбие не вынесло Пришлось бы превращаться в дракона и его испепелить. Что? Останавливаясь, поворачиваясь. Стараюсь держать спину прямо и голову высоко поднятой. Делать вид, что я английская королева. Не думаю, что получается, но всё же. Как мой лев говорил когда-то, лопни, но держи фасон. Возьмите, купите малышке новую коляску. Он стоит в шаге от меня и протягивает мне несколько купюр. Не рублей. Евро. Крупные, зелёные, пятисотки. Меня мгновенно затапливает волна огня и ярости. Да если бы я была героиней фэнтези-романа, то реально превратилась бы сейчас в какую-нибудь мать драконов. Я даже чем-то похожа на неё. Ну, ту самую, которая из «Игры престолов». Из «Пепелю». Спасибо, конечно, но я в милостыне не нуждаюсь. Что? Резко отворачиваюсь, потому что вместо огня из пасти у дракона льются слёзы из глаз. Не хочу реветь, а реву. Да, у меня не было денег на новую инглезину и даже на капеллу, и поэтому я купила старую коляску. И куртку не могу купить три года, потому что сначала похороны, потом деньги на учёбу, потом эта история с квартирой и Гена, который кучу денег моих проиграл. И отец Алёнушке, который слился, проигнорировав все сообщения о беременности. Не любит он презервативы, козёл. Я так устала от этого, так устала». Постоянно считать копейки, отказывать себе во всём. Где я так нагрешила, что со мной всё это случилось? Где? Простите, я не хотел обидеть вас. Я чистого сердца. Этот красавчик-мажористый ещё и издевается? Просто фейспалм. Господи, Романова, как ты до этого докатилась? Как? Дожилась до благотворительности. Тебе уже подают. Почему-то в горле ком, и очень противно. И от самой себя противно, что расклеилось. Надо было обратить всё в шутку или вообще полный игнор. Не слышу, не вижу, не думаю, не чувствую. А я ведь давно не чувствую. Ничего, никому. Я имела в виду как женщина. Почему-то сейчас рядом с красивым мужиком это отчётливо воспринимается. Когда мне чувствовать? У меня нет времени на чувства. У меня двое детей. Даже трое почти. И мысли только о том, как одеть, обуть и накормить. Да ещё и выучить. Потому что... потому что я пообещала Льву, что я это сделаю. Да даже если бы я ему и не обещала. Девушка, подождите. Господи, почему же он никак от меня не отстанет, а? Догнал ведь. Прямо в спину дышит. Ещё и руками хватает. Ну нет, хватает — это, конечно, сильно сказано. Просто берёт за локоть, поворачивает. Девушка. Видит мои слёзы, и, мне кажется, лицо его застывает. Неужели таки сообразил, что поступает гадко и некрасиво? «Ладно, красавчик, не бойся. Мне для тебя приятных слов не жалко. Улыбаюсь сквозь слёзы и говорю ядовито. Знаете, что я вам скажу от чистого сердца? Идите вы, знаете куда?» Вырывая руку, иду быстрее, даже не стараясь смахивать злые слёзы. «Нет, всё-таки, есть же идиоты, да? Урод моральный, придурок, деньгами разбрасывается, денег у него куры не клюют явно. Чёрт, может, стоило взять у него эти деньги и правда купить коляску?» Иду по дорожке, стараясь сильнее трясти коляской. Так моя Алёшка засыпает быстрее. Заглядываю к ней, не останавливаясь. Виден только носик и глазки. Уже закрыла, уже сопит. Улыбаюсь. Вот что может всегда поднять мне настроение. Дети. Как я их люблю. Глупая, надо было идти учиться в педагогический. Побоялась тогда. Подумала, ну что это за работа? Училка в школе. Мы с подружками в классе вечно над некоторыми стебались. Представила, что меня также какие-нибудь оторвы школьные троллят и передумала в педагогику. Глупая. С детьми мне хорошо. С детьми я сама собой остаюсь. А вот со взрослыми часто теряюсь. Как с этим, не до матча. Ладно, проехали. Ася, Ася, держись. Ты не имеешь права расслабляться. Ни на минуту, ни на секунду. Ты должна быть сильной, потому что если не ты, то кто? Если не ты, кто вырастет Маруську? Если не ты, кто поднимет Аленку? Если не ты, кто поможет всей твоей семье? Так что давай, не хлюпай носом и хвост пистолетом. И на нашей улице перевернется КамАЗ с пряниками. Ох, знать бы, как быстро он перевернется, и какие это будут пряники.